Когда он не повернул ключ в замке безопасности, барелок на ключах текольнко звякнул. Его взгляд задержался на табличке с фамилией. Кто-то переклеил буквы? Он не отмахнулся от этой мысли и вышел на улицу во двор в то самое время, когда какая-то соседка поднимала крышку контейнера для металлических отходов. Он не почувствовал, что дама в упор уставилась на него, но когда обернулся, чтобы отключить от электростолба провод для обогрева автомобиля, женщину уже нигде не было видно. Женщина, наверное, ожидал что я поздороваюсь, сообразил Онни Газанов при выезде на шоссе. С умрачным утром Онни вошел в лифт в вестибюле офиса и нажал на кнопку с номера своего этажа. В ряду кнопок «Вверх» послушно зажегся свет. «Вверх», — подумал Онни, — «Вверх и вперед». Прибавил он надежде на то, что английские слова придадут убедительность его пожеланию. Лифт поднялся наверх примерно на полэтажа и встал. Шестилетний он не сидел в платяном шкафу и дулся, а это он умел по-настоящему. Это был ребенок, который имел невероятно точное представление о границах своего «я». Он педантично регулировал все, что появлялось или перемещалось по его территории, из-за этого он не осмеливался высунуть даже мизинец за пределы личного пространства, и сложности возникали всегда, когда он ни с чем-то не соглашался или же испытывал чувство обиды. Когда он не мог высказать, что именно нарушило спокойную гладь жизни, то единственной возможностью для него выразить протест было укрыться в собственном мирке Сидя в платяном шкафу, он не думал о том, что он никогда не рассказал бы о себе никому из посторонних. Потрясения его внутреннего мира должны быть глубоко спрятаны от кого бы то ни было. он Онни, аноним, научился полностью, как хамелеон, встраиваться в какой угодно контекст. За секунду до фантастического падения он не почувствовал себя парящим в воздухе. Это был краткий миг до того, как движение кабины изменило направление и начался спуск. С головокружительным ускорением, как на взлетной полосе, вниз в темноту, туда, где он не до этого никогда не был. «Почему все так сложно?» «Наверх!» — закричал он, «я хочу наверх!» Его голос слабел, это было всего лишь злобное жужжание мухи в шланге пылесоса. «Сегодня он и не попал бы наверх!» потому что главное направление указывало вниз. Он не сунул диск с фильмом в дисковод компьютера, закрыл дверь в кабинет и откинулся в кресле. Мужественный человек Эрнест Шеклтон пробирался в тяжелейших условиях с экспедицией к Южному полюсу, а когда поход уже не мог продолжаться, непостижимым образом поддерживал силы и моральный дух экипажа. Если бы Шеклтона вынуждали уволить под Рождество подчиненного во имя эффективности и дальнейшего развития, он бы точно отказался. Он бы сказал, «Я защищу вас, даже если на меня навалятся одновременно депрессии и переговоры между работодателями и сотрудниками, так оно и будет». Если бы у ООН не могли появиться слезы, они бы упали сейчас на остальной бювар, но слез не было, только тяжелое, гнетущее чувство. Раньше он не испытывал ничего подобного. Он не сидел в рабочем кресле, пытаясь вернуться к своему привычному состоянию. Сам того не желая, он начал думать о своей идентичности. Я прилично одетый, приближающийся к среднему возрасту мужчина, который по вечерам улыбается в главном выпуске «Погода на ТВ». Из цветочного горшка на подоконнике выглядывал гигантский хлорофитум хохлатый. Растение всегда как-то тревожило, он не. Оно выглядело как неопрятный хиппи, да и росло бесконтрольно. Сюда бы подошло что-то более компактное. Нужно, чтобы у всех вещей были четкие очертания. Он не вскочил с кресла, обхватил руками большой белый горшок, решительно прошагал в комнату секретаря-оператора и с треском поставил перепуганное растение на рабочий стол перепуганной коллеги. «Это вам не молодежный клуб», — гаркнул Онни, но тут же сам испугался своего крика и, покраснев, попятался в коридор. Коробка лежала в ожидании на стеклянном прикроватном столике в серебряной подарочной бумаге, перетянутая черно-золотой лентой. Роза сразу же поняла, что не хочет ее открывать. Она с такой силой ткнула указательным пальцем в прикрепленную карточку, что продолговатая коробка плашмя упала на пол. «С маленьким Рождеством!» «О!» Примечание. «Маленькое Рождество отмечается в Финляндии в трудовых коллективах с середины ноября до середины декабря». Конец примечания. «Ты не открыла пакет?» Голос он не прозвучал немного удивленно, но пока еще не разочарована. «Какой пакет?» — увернулась Роза, когда мужчина настойчиво подтолкнул к ее руке серебристо-золотую упаковку. «Что это?» — спросила она, глядя в сторону, чтобы не встречаться глазами с Онни. «Открой, увидишь». Мужчина был весел, почти болтлив. «Скажи сначала, что там». Казалось, Роза не желает поддаваться. Он не выглядел удивлённым, но не позволил самому себе разозлиться. «Пока ты бы открыла...» «Ладно, ладно, там дизайнерская секс-игрушка». «Что?» Роза взяла отрыбь. Он не улыбнулся игриво. «Наверное, так можно было бы сказать игриво». Роза ненавидела слово игривой Больше всего её злило, что она сама пошла в постель с этим мужиком. «Чёртово одиночество!» И из-за этого все еще больше запуталось. Роза отпихнула пакет, у мужчины на лбу собрались морщины. Роза не знала, что сказать. Мысли, как осы, жужжали в голове искали выход. Она пыталась найти нужные слова, но это казалось невозможным. Когда она заговорила, ее интонация была сугубо обвинительной. «Ты в самом деле с какой-то другой планеты, или скорее с черной дыры. Как ты мог купить что-то настолько интимное, да и вообще что-то?» «Человеку, с которым ты никогда не разговариваешь, никогда, ни о чем. Мы ведь даже не знакомы друг с другом. Я не знаю, кто ты. Скажи, кто ты?» На месте мужчины возник другой человек, оскорбленный, в красных пятнах, совсем не похожий на себя прежнего. Роза была не в том состоянии, чтобы обдумывать свои слова, она и не хотела их обдумывать. «Мне это не нужно». Роза вынула из холодного серебристого пакета предмет и подтолкнула его в сторону мужчины, он не был настолько жестким, насколько можно было ожидать. «Что же это значило на самом деле?» «Просьба о прощении?» «Приглашение к разговору?» «Просто спонтанная покупка?» «Хм...» Женщина выплевывала слова, как стройный принтер. «Что плохого сделал мужчина, чтобы получить награду эту грубую неблагодарную женщину, которая все понимает привратно «Я никогда, никогда в своей жизни не была такой одинокой, как вместе с тобой...» Роза услышала свой крик и бросила на стол предмет с такой силой, что тот поскочил вверх. Обрадованный отца схватил его прямо в воздухе и, роняя слюну, вилял хвостом. Спрятался под кроватью. «Ну так слушай свою органическую морковку», — прорычал мужчина. Тишина разрубила окружающих пространство, как противопожарная дверь. Сцепленные пальцы он не свело судорогой, и суставы стали беспомощными, распухнув и превратившись в болезненные шары — В ушах остались звуки эхо, свою морковку, морковку, ковку, ку, аут. В районный суд, прочитала Роза, дело, развод. Роза отметила галочкой, только как второй соискатель, галочки были размером точно с отведенную клеточку и напоминали язык в центре рта, как это бывает на квадратиках заполненных лотерейных билетов. В графе «Имя соискателя» Роза написала «Роза», затем указала фамилию, профессию, номер социального обеспечения, адрес... Ответчик. Хм, ответчик. Попробуйте-ка добиться ответа. Это человека, который вообще не высказывается. Роза развернула полученную тубе бумагу и перенесла из нее в анкету персональные данные ОНИ. «Прошу, чтобы нам был дан развод после положенного времени на обдумывание», Роза посмотрела на фразу и затем над словами «после положенного времени на обдумывание» в строке выше написала «немедленно». В графе «дополнительные сведения» она приписала «с вышеупомянутым человеком незнакомо» и поставила в конце предложение восклицательный знак. Место, дата, подпись. Роза понесла конверт в почтовое отделение, по пути туда ее шаги становились все легче и легче, и постепенно она почувствовала какое-то освобождение. На почте Роза лишь мельком взглянула, как обыденно ее конверт скользнул в желтый почтовый ящик и смешался с конвертами-открытками других людей. Во сне все было понятно, и Лаура знала, почему муж пропал. Разговоры закончились, зрительный контакт прервался, отношения между ними как будто сжались, муж отдалялся от Лауры, от ее жизни, от дома, становясь все меньше и меньше, пока вовсе не исчез из области ее чувств. Тогда-то он и пропал. Мы уже не интересовали потребности Лауры, он не реагировал даже на простые вопросы, жил себе в собственном мире, заключенном в пределах его собственного тела, откуда Лаура выглядела все более далекой, пунктирной, исчезающей. «Чего ты хочешь на самом деле?» — он не «О любви», — подумала Лаура, но не сказала. «Они оба исчезли». И когда перестали духовно соприкасаться друг с другом, их тела тоже стали незаметны, они проходили мимо друг друга, не соприкасаясь, на кухне в прихожей, переходили в разное время из одного помещения в другое, никак не контактируя друг с другом. Кольца чертили отрезки дуг, один меньше другого. Два скворца, выкармливая птенцов, вылетают из гнезда и возвращаются обратно по сотни раз на дню, из гнезда обратно, из гнезда и обратно, пока один из них вдруг не возвращается вовсе. И выглядит он вполне обычно, поворачиваясь, наверное, в тысячный раз, чтобы выпорхнуть из гнезда в небо, присесть на ветку дерева на оглоблю телеги. Затем что-то происходит, и он уже никогда больше не прилетает назад. Может быть, он заблудился? Врезался в окно или же умер от усталости? С него довольно Он исчез. Это очевидно, что скворцов год от года становится все меньше. С ночи после похорон двоюродной бабки, с того первого озарения до прозрения, вел долгий путь. Годы наложили свой искаженный отпечаток на лицо и историю Лауры. Это большой вопрос, и когда ты, ребенок, он кажется грандиозным, важнее, чем сама действительность. Стану ли я для них чем-то иным, чем просто сиюминутным решением, стану ли я плотью и духом, найдется ли в их жизни место для меня, будет ли у них время принять меня и жить со мной, смотреть мне в глаза и смеяться, раздвинуть шторы их жизненного равновесия, чтобы дать мне увидеть свет». Достанет ли у них сил войти в мир грязных пеленок и обыденной любви? Ребенка не было. Ни в подсознании матери, ни в подсознании отца, ни на стенке матки, ни в коробке с упаковкой для беременных, ни в ванной, ни на пути в школу. Нет ребенка, нет детских сложных вопросов. К счастью, были веки, маленькие шторы кукольного домика, которые можно открывать или закрывать. Было невыносимо держать глаза постоянно открытыми. То ли образы были искаженными, то ли не хватало окон, Лаура сидела после мытья окон на пропахшей уксусом кухни и пила зеленый чай. Теперь, когда окно было чистым, пейзаж, казалось, проникал сквозь него внутри комнаты. Серое облако меланхолии пропало, все выглядело четко и ясно. Я жила в сером доме с человеком-невидимкой. Вместо любви нас окружало хорошее транспортное сообщение и то, что оно означало физически, шум, мелкие частицы пыли. Двор перед домом был ложью, место двора было, наверное, «роклятым». Но я жила в сером доме с человеком-невидимкой так долго, что сама начала превращаться в серость, дым, и моя речь тоже стала звучать странно. И герани... герани... они увяли. Не мешало бы пойти в хозяйственный магазин и купить банку краски поярче. «У тебя нет никакой внутренней жизни...» Он не встревожили слова женщины. Как обычно, он был не в состоянии их проанализировать, он знал только, что это его в конец измучило, и он не мог ничего с этим поделать. Он был истерзан до такой степени, что вынужден был резко затормозить, и следующие позади него автомобилисты стали сигналить долго-непрерывно. Взгляд Тонни не... был прикован к нижнему краю лобового стекла, пока не оторвался от него и не сосредоточился на движении на главной дороге. Женщина всегда произносила что-то провокационное, пытаясь добиться от него реакции. Да, так оно и было. Только лишь одна пустота, фразы, привычки, перебрасывание словами. Как это возможно? Тебе уже за сорок. 40... Он не, не поддался на провокацию, хотя более от подобного унизительного высказывания осталось, как если бы его посадили в лужу, без всякой на то нужды. Радио наполняло салон неблагозвучными мелодиями. «Если бы я вдруг угодил в аварию...» Со смертельным исходом этот поп-певец хрипел бы сейчас над моим бездыханным телом. Выглядело бы это довольно неприятно. Лучше бы была другая музыка, что-нибудь интеллигентное, торжественное, печальное. Хотя, пусть уж звучит неподходящая музыка, раз он умрет, и момент полной запутанности своих рассуждений и потери душевного равновесия. Откуда ради всего святого ему пришли сейчас на умные эти мысли? Он не потряс головой, и надул щеки и фыркнул. «Я хочу назад мою старую голову ради Христа». Если бы я мог покинуть это место и время и двинуться в обратном направлении своей жизни, минуя места и ситуации, и добредя, наконец, до самого детства, я бы отыскал то, с чем разминулся. У меня нет для этого названия, но я видел его в выражениях лиц, в смехе, в слезах, в приступах ярости. «Что нам теперь, по-твоему, следует делать?» — спросила женщина. Он, не растерянно уставившись в пол, повернулся к ней спиной и начал теребить пакет с мусором. «Пойду вынесу мусор». сказал Онни. «Есть вещи, которыми я доволен, — думал Онни, но...» «Счастлив?» «Глупое у меня счастье. Я мог бы его поменять. Несомненно, такая возможность существовала». Давным-давно в другой жизни Онни в первый раз встретил женщину. когда очень короткое время они были лишь вдвоем на всем белом свете. «Я никогда не видел моря», — сказал Онни. «Я отвезу тебя на пляж», — сказала женщина. Женщина сделала шаг, Онни тоже. Женщина закрыла глаза от ветра, они вслед за ней. Так они танцевали друг с другом в зеркальном отражении, пока с моря не набежала высокая быстрая волна, от которой у них промокли обувь и ноги. Они одновременно дышали, одновременно смеялись, одновременно прижимались друг к другу, одновременно уверяли друг друга в любви. Около главной магистрали перешли к серому дому с белеющими по углам досками оконными рамами и геранями... Геранями. Позже... Когда ветер немного утих, они одновременно отстранились друг от друга, чтобы не причинить боли. Руки не давали Розе покоя. Может быть, активность рук компенсировала недостаток слов? Руки хотели действовать, показывать, звать. Руки хотели обращаться, принимать, касаться, но прежде всего чувствовать. Руки жаждали рисовать, царапать, вязать, молоть, печь, ловить рыбу, убирать. Они не желали брать больничный. Теперь они требовали красок. «Кто хочет?» – спросила Роза, помахивая жевательными костями. Пес мигом показал, кто. «Он показывает это вот так», – думала Роза. Собака говорит лапами и действиями, ей не нужны слова. Приказ она считывает по силе голоса и жестам, ей неведомо, что из всех человеческих изобретений самый эластичный и удивительный – это язык. По сравнению с запахами, фанатика, вероятно, не представляет собой ничего стоящего. Когда стены были выкрашены, ткани в комнате стали выглядеть грязноватыми и серыми. Роза сперва сняла чехол с дивана, затем опустила его в ванну с горячей водой, насыпала в таз порошковый краситель и соль, раствор получился ярко-бирюзового цвета. Чехол вымокал в краситель из полчаса, а Роза сидела рядышком, помешивая воду, пока не пришло время добавить соду и снова помешивать воду в течение часа. Полоскание, полоскание, сушка. Соль проявила цвета, сода закрепила их, кипяток сделал яркими. Зазвонил телефон. «Ну, привет!» — послышался голос подруги. «Хватит, ты уже достаточно побыла отшельницей. Я взяла нам билеты в театр. На Бекке-то пойдешь?» «Пойду», — ответила Роза, и в ее голосе ожила улыбка. Роза подмешала еще... Едко желтого и погрузила в него березовый чехол. Она истосковалась по дружбе. Дружба была своего рода любовью. Дружба могла быть прочнее и лучше любви, как нечто совсем иное. Когда Роза спустя несколько часов после своих трудов праведных вытащила ярко-зеленый верх из ведра, ее голова закружилась от лажных испарений, а руки стали окостеневшими конечностями, с содранной кутикулой, окрашенными ногтями, она ощутила большую весенне-зеленую Радость. Основным правилом для Онни было самое лучшее – держать свои дела при себе. Хорошо, когда другие тоже понимали, что собственные дела и, в особенности, проблемы не стоит выставлять напоказ поэтому выслушивать зачастую запутанные, эмоционально излагаемые другими людьми их тяжелые проблемы являлось для Онни всяким растягостным испытанием, разговаривать о них и вовсе чистой потерей времени. Однако теперь его самого то и дело изводил это редкостное и непонятное ощущение, похожее на нетерпение при зуде, когда не можешь почесаться. И он не в конце концов решил позвонить своему другу, архитектору, и спросить у того совета. Они были старыми школьными товарищами, это началось еще со второй школьной ступени. Они регулярно созванивались и встречались раз в пару лет для обмена новостями. Их объединяли отсутствие манерности в общении и спокойное, даже пассивное отношение к жизни. «Ну, привет». «Как сам?» — спросил архитектор. «Да так же. Ты-то как?» — ответил Онни. «Ничего особенного. Пытаемся застряпать к пятнице и конкурсное предложение». Рутинный обмен репликами между Онни и архитектором так бы и длился в том же духе, если бы он не поинтересовался, о каком именно конкурсе идет речь и какие идеи будут представлены рабочей группой. За этим последовал бы замысловатый, но довольно скудный по содержанию разговор о целесообразности осуществления проектов, технических вызовах, стилистической чистоте. Но на этот раз он не нарушил привычное обсуждение сообщением. «У меня к тебе есть, так сказать, вопрос по делу». «Угу». Mm -hmm. Архитектор не мог представить, чтобы это могло быть. Кроме того, у него на губах уже вертелся ответ на гипотетический вопрос о конкурсе. Ответ, который составлял оганичную пару с вопросом, или наоборот. Потому-то он не и пришлось сломать модель привычного хода беседы. И сложность была не в том, что его дело совершенно не касалось работы, о чём архитектор пока не знал, а в неуклюжей попытке Онни не подобраться, придерживаясь наезженной клик некой сложной абстракции. «Ну, э, в общем, это дело не то, чтобы особенно касалось твоей работы, но это касается твоей компетенции и опыта в подобных делах. Я насчёт помещений двух- и трёхмерного пространства промямлил». «Онни». «Ну валяй», — не проявляй особого любопытства, ответил архитектор. «Как ты думаешь, может ли быть в квартире какой-то проектный или же строительный дефект, из-за которого все оказывается совсем в другом месте?» — спросил Онни. Вопрос прозвучал так расплывчато и по-детски, что могло показаться, что он намеренно задан столь обобщенно и неопределенно. Он не инстинктивно почувствовал потуги друга его понятия попытался кое-что уточнить. Скажем, к примеру, сегодня возвращаешься, ты с работы к себе домой и чувствуешь, что что-то не так. Он не весь напрягся, чтобы успеть на одном дыхании описать столь незначительный факт того, что он пережил. Как если бы все пространство в квартире перевернуто. Предположим, произошло землетрясение, но такое безвредное. Немного тряхануло и только, а после кофейная кружка оказывается на пару сантиметров левее. настенные часы сдвинуты таким образом, что цифра 6 больше не стоит перпендикулярно Ты не в состоянии доказать, что подобное произошло, но в часах до этого не было перекоса, или что кружка с кофе не была передвинута по какой-то другой причине. Но ты почему-то знаешь и чувствуешь, что перемены произошли, и что все вдруг стало немного иначе. Казалось, у не перехватило дыхание от такого длинного вступления. Это можно объяснить неким архитектурным феноменом, наверное, перспективой и прочим, или... Как ты думаешь, спросил он? В сортире было бы все перевернуто, — подумал вслух архитектор, старательно стремясь понять услышанное. В квартире, не в сортире. А почему бы не в сортире? В квартире, в сортире. А то и то же, — ответил он, — не ну, в доме. Архитектор ценил своего друга как сдержанного, организованного и разумного человека. Весь этот странный лепет был для него в новинку. Для цепи заключения это было уже чересчур. «Что?» — пытался сказать ему Онни. «Ты имеешь в виду, что стены рушатся?» Архитектор сам испугался своего прямого вопроса, но он не был настолько погружен в собственный философский анализ, что даже не заметил намек архитектора на то, что он находится на грани нервного срыва. Он не так слишком перенапрягся. «Пошатываются вроде того, и потом, если и в комнату в ту же самую гостиную в член семьи или, скажем так, спутница жизни, то и она такая же расшатанная, как комната». «Ну, я имел в виду, углы-то не всегда прямые», — сказал архитектор, хватаясь хоть за какой-то аргумент в этом шатком диалоге. «На самом деле, — обрадовал Соня, — конечно же. Возможно, тебе не хватает свободы движений, в принципе», — добавил архитектор. «В принципе, да», — повторил Онни. Он почувствовал себя лучше. «Прямые углы!» Разговор был закончен. а «Полегчало», — подумал Онни. «Был ли тому причиной телефонный разговор?» Он посмотрел вниз на свои ноги, облаченные в прямого кроя брюки, на которых были заглажены прямые стрелки точно по центру колен. Стрелка тоже была своего рода углом, если думать о ней как о перечном сечении. Острым углом.